Глава двадцать Дроздов неторопливо рулит в сторону моего дома. Невозмутимо собирает абсолютно все красные светофоры на нашем пути и каждый раз, притормаживая на мигающей желтый, бросает на меня лукавые взгляды. На его пухлых губах играет загадочная полуулыбка, в корех глазах прыгает веселье, забавляется, испытывает мое терпение. Я молчу. В другой ситуации и с другим водителем я обязательно указала бы на то, что мы ползём с черепашьей скоростью. Но сейчас, сидя в прохладном салоне совсем не нового автомобиля, с мужчиной, который заставляет мои внутренности сжиматься от непередаваемых эмоций, а мозг строит всевозможные гипотезы наших отношений, я чувствую себя очень счастливой. И, конечно, пытаюсь это скрыть. Чтобы Рома вдруг не догадался, как на меня влияет его близость и что на каждом светофоре мне хочется забраться к нему на колени и наброситься с торопливыми поцелуями. У меня сумасшедшая потребность его касаться. Однако правило «до свадьбы Нини» -ни» никто из нас не отменил. Дроздов успел несколько раз пошутить на эту тему, чем взбесил меня тоже несколько раз. В ювелирном мы пробыли не больше десяти минут. Я волновалась и краснела, как школьница. Будто меня в заправду привели выбирать кольца на всю жизнь. Рома был невозмутим. Иногда я завидую его стальным нервам и выдержке. А еще очень хочу узнать, какие реальные мысли спрятаны в его голове. Мне кажется, Рома может легко жонглировать людьми и умеет получать желаемое. У него всегда все получается легко и ненапряжно. Умеет подстраиваться под любую ситуацию, женщины смотрят на него, приоткрыв рот и поправляя декольте а мужчина готов из кожи вылезть, чтобы подружиться. Раньше Дроздов был совсем другим, незаметным, тихим аутсайдером. Почему же он так изменился? Что его на это подтолкнуло? Или кто? «Кольца у тебя будут?» Голос звучит немного хриплый, и я прочищаю горло, покашливая. «Или мне Андаш?» «Обычно они хранятся у жениха. Не терпится примерить еще раз», улыбается Рома, стреляя глазами в мою сторону. Громко фыркаю. Не признаваться же ему, насколько сильно мне понравилось, как обычное гладкое кольцо из желтого золота смотрится на моей руке. И на его тоже. Мы единогласно выбрали вечную классику, не тратя на споры ни секунды. Хотя в ювелирном было из чего повыбирать и ради чего поспорить. Многообразие обручальных колец удивляло. Примерю в ЗАГСе. Кстати, насчет регистрации. Я хочу, чтобы ты была в платье. Удивленно таращусь на него. В свадебном? А у тебя есть еще какие-то варианты? Усмехается Рома. Думаешь, это будет уместно? Конорейкина. Твой отец купил три ящика импортного алкоголя, пригласил генерала и заказал каравай. Думаю, если ты появишься в строительном комбинезоне на собственную свадьбу, это будет провал века. Фотограф, которого нанял я, не оценит. В смысле, папа заказал каравай? Почему об этом знает Дроздов, а я нет? Какой еще фотограф? «Они что, сговорились?» «Ты общаешься с моими родителями за моей спиной?» «Угу, налаживаю отношения с тестем». «Не настоящим тестем». «Ну, это как посмотреть. Штамп в паспорте у нас будет самый настоящий». Невозмутимо говорит Рома и, ударив по тормозам, останавливается у моего подъезда. Поднимаю с пола свою сумку и резкими движениями отстёгиваю ремень безопасности. «Мне нужно обсудить некоторые детали свадьбы с папой». Кажется, он тоже заигрался, или они все сговорились, и я чего-то не понимаю. Ты словно рад, что мы поженимся. Бормачу дергает дверную ручку. Закрыто. Возмущенно оборачиваюсь к Дроздову. Он тоже отстегивает ремень, собираясь выходить. Я решил, если не можешь повлиять на неизбежное, покорись ему. Так что Конорейкина я весь в твоей власти, и душой, и телом. Не смешно, Ромочка. А кто смеется, Лена? «Я вполне серьезен. К горлу подкатывает ком. Сдвинув брови на переносице, шарю глазами по лицу Дроздова. Пытаюсь понять, сколько процентов правды в его шутке. Это ведь шутка или нет? А как же Филатова? «Я тебе нравлюсь?» — спрашиваю тихо. «Боже». Возводит глаза к потолку и, не отвечая на самый главный вопрос сегодняшнего дня, выходит на улицу. «Эй, ты куда?» Твоя мама пригласила меня на сырники. Он и с мамой моей общается. Когда они успели все специи обменяться номерами телефонов? Я одна живу, как в танке. «Рома, мы только поели», — рычу, спешно выбираясь за своим будущим мужем наружу. «Ты в курсе, что мужской организм растет примерно до 25 лет? У меня в запасе есть еще пара годиков, и я до сих пор чертовски голоден». Решаю не уточнять, какой природы голод его одолевает. Быстро перебирая ногами, спешу в сторону подъезда. Дроздов не отстает, подстраивается под мой возмущенный шаг. Он веселится и издевается. У лифта становится сзади, волоски на коже в предвкушении приподнимаются. Неконтролируемая реакция. Последний раз мы оказались наедине пару часов назад, когда Рома вломился ко мне в примерочную и облапал с ног до головы совсем не по-джентльменски. По телу распространяется волна тепла. Низ живота наливается томительной тяжестью, и мне приходится переступить с ноги на ногу. Никаких поцелуев. Дроздов не перейдет эту грань, которую я по глупости не иначе возвела между нами. А я не собираюсь бросаться ему на шею. По крайней мере, сейчас. В лифт заходим молча. Рома жмет кнопку нужного этажа и, засунув руки в передние карманы шорт, поглядывает в мою сторону с неподдельным интересом. Отвечаю ему прямым взглядом, гипнотизируя родинку под его правым глазом. Воздух между нами потряхивает от напряжения. О чем думаешь, Канарейкина? О том, как его язык виртуозно умеет выманивать мой язык на совместный танец. О том, какие мягкие и вкусные у него губы, и как их приятно целовать. О том, какие твердые у него плечи, и как приятно за них цепляться, привставая на носочки, чтобы быть чуть выше о том, что на его подбородке двухдневная щетина. И мне нравится, когда она соприкасается с моей кожей, легко царапая и лаская. Я о многом другом. Ни о чем не думаю. Я тоже ни о чем. В квартире первой нас встречает Зоя, бежит со всех ног радостно хохоча, спотыкается о собственной разбросанные игрушки, неуклюже взмахивает руками, я взвизгиваю. Дроздов делает шаг вперед и подхватывает мою дочь словно пушинку, спасая от неминуемой встречи с напольным покрытием. «Куда спешишь, принцесса?» «Я тебя нарисовала, хочешь, покажу?» «Конечно, руки только помою», — с готовностью кивает Рома. С замиранием сердца смотрю, как эти двое беззаботно болтают, забыв об остальном мире. Зоя мажет по мне веселым взглядом, а затем утягивает Дроздова сначала в ванную, а потом и в нашу с ней комнату. Судорожно припоминаю, какой стадии у нас там бардак. сойдет, Или такой мужчинам обычно не показывают, а то никогда не женятся? Решаю, что печалиться на этот счет уже поздно. Мою руки и захожу на кухню. Вспоминаю, что мамы дома нет, ее вызвали на пару часов на работу. Получается, сырники были лишь предлогом? Усмехаюсь, качая головой. Драздов тот еще выдумщик. Папа сидит за кухонным столом и задумчиво барабанит пальцами по крышке своего мобильного. Смотрит в сторону окна, не мигая. Нехорошее чувство змейка ползет по позвоночнику. пап что-то случилось? Отец переводит на меня взгляд и сдвинув лохматые брови на переносец, и кивает. Роман где? Слышал его голос. Зои в комнате. Позови им. Развернувшись на пятках, бегу за Дроздовым. Они с Зоей устроились на полу и разглядывают стопку ее рисунков. Рома хвалит малышку, и она горделиво задирает нос повыше, демонстрируя ему все больше и больше своих художеств. Сердце в очередной раз за день замирает. «Ром, с тобой папа хочет поговорить». «О чем? «Понятия не имею». «Ладно, принцесса, меня вызывает старый король. Сейчас отдам ему честь и вернусь к тебе». Гроздов поднимается на ноги и протискивается мимо меня, застывший в дверном проеме. Умудряется даже в таком ограниченном пространстве избежать телесного контакта. На секунду замирает рядом и, склонив голову, хрипло произносит. Прикольная пижамка. Заливаюсь краской. На кровати лежит мой шелковый спальный комплект, состоящий из черных шорт и кружевной майки на бретельках. Подарок от Аллы на прошлое 8 марта. Подруга надеялась, что найду, наконец, себе парня и буду по ночам радовать его красивой домашней одеждой. Вместо этого радовала я только себя. Семеню за Ромой на кухню. Увидев меня, папа качает головой и сухо произносит. «Закрой дверь, Лена. Я хочу поговорить с Романом с глазу на глаз». Больше двух говорят вслух папа. Уперев руки в бока, с вызовом смотрю на отца. Что за секреты могут быть у них двоих? Обычно в нашем доме они не приветствуются, и не потому, что папа бывший следак и все равно всех выводил на чистую воду, а потому, что врать нехорошо, и все тайное в конечном счете выплывает наружу. Все нормально, Лен. Десять минут и я вернусь к вам с Зоей, мягко говорит Рома и подталкивает меня в сторону порога. Впиваюсь взглядом в его лицо. Он тоже в растерянности и понятия не имеет, что папе от него понадобилось. Неужели будет проводить беседу насчет отношений? Типа, обидишь мою дочь, я оторву тебе яйца? В свое время папа постеснялся вести такие разговоры с куликовым. Возможно зря. Ладно, мы будем ждать. Коротко улыбнувшись, дроздов прикрывает дверь и, судя по удаляющимся от нее шагам и скрипу ножек стула, садится напротив папы. Борюсь с желанием подслушать чисто мужской разговор, но все же ухожу обратно в комнату. А где Рома? Расстроенный тянет дочь, сжимая в руке несколько фломастеров. Он уже ушел? Вытягивает шею и смотрит за мою спину, ожидая увидеть там мощную фигуру Дроздова. Он с дедушкой скоро придет. Что ты еще хочешь ему показать? Деда говорит Рома, напроказничал. Беззаботно замечает Зоя, забирается ко мне на колени и доверчиво заглядывает в глаза. Напроказничал, не сразу понимая, о чем она лопочет. Сделал что-то плохое. Понизив голос, доверительно шепчет малышка. «Но ты все равно будешь его любить? Так же, как и меня?» «Буду». Судорожно начинаю перебирать возможные варианты плохих дел, которые мог обнаружить папа. «Дроздов, что ты там успел натворить?» Сфотографировал чужую жену голой. «Ты говоришь, что любишь меня даже когда ругаешься. Дедушка немного поругается на Рому, потом ты на него, но все равно вы поженитесь». «Бабушка купила мне платье, белое, как у невесты». Рассеянно поглаживаю дочь по белокурым жидким волосам и целую в макушку. Некоторые людские поступки не поддаются никакой логике. Можно долго думать и гадать, почему человек поступил безрассудно, глупо, грубо или просто нарушил закон. А логического объяснения нет и в помине. Просто порыв души. Захотелось. Невозможно было устоять. Наша свадьба с Ромой из разряда таких импульсивных поступков. Нам обоим не нужно пышное торжество, трёхъярусный торт и свадебный блестящий лимузин. Хватило бы двух подписей, поставленных в нескольких документах при работнике ЗАГСа. И мы оба были бы свободны. Забрали свои паспорта и разошлись каждый по своим делам, не мешая жизни друг друга. Через год развелись бы и оставили в своей памяти лишь забавный эпизод под названием «Фиктивный брак». Каждый позже встретил бы любовь всей своей жизни и обзавелся настоящей семьей, предварительно сыграв свадьбу, такую, как хотелось ему. Когда я встретила в универе Куликова, то, конечно, мечтала и о белом платье, и о толпе гостей, состоящих из друзей и однокурсников, и о том, как войду в зал регистрации под руку с любимым. Увижу, как блестят глаза мамы от счастья, и как папа украдкой вытирает уголки глаз. Позже, склеивая разбитое сердце, под которым белое сердечко Зои, я решила, что никогда не прогнусь под мужчину. Никогда не отдам себя ему всю без остатка. Пусть лучше любит меня. Эгоистично? Бесспорно. Зато безопасно. Я не искала больше отношений. Не ходила на свидания и не отвечала взаимностью на флирт. Жила для себя дочери и родных. Мне было комфортно. Никаких парней, никаких мужей. Никакой свадьбы даже в далекой перспективе. А затем мне предложили работу. Возможность вырваться из маленького города и пойти вверх по лестнице успеха. Ребенок у меня уже есть. Боль любви за плечами тоже. Нет только самостоятельности. Поэтому я до сих пор не понимаю, как могла так вляпаться в Рому Дроздова. Сразу со старта втопила педаль в газ и разогналась до 240 километров в час. Ветер хлещет в лицо, адреналин кипит в венах, в сердце цветет любовь. Глупая химическая реакция, путающая все мои планы. И я неожиданно счастливо влюбиться, словно как девчонка. Давно забытое чувство окрыляет и в то же время сеет в душе сомнения. Если чувства невзаимные, если он до сих пор сохнет по дуре Филатовой, а мне лишь пудрит мозги. Я не знаю, как переживу еще один удар в спину. С головой хватило одних невзаимных чувств. Обжечься второй раз страшнее вдвойне. Я включаю Зои мультики про круглые шарики и съедаемое любопытством на цыпочках крадусь в коридор. В кухне тихо. От этого мне еще страшнее. Они вообще там? Что можно так долго обсуждать? Никакой ругани не слышно. Даже голос никто не повышает. Я вас понял. До свидания. Дверь широко распахивается, и я отскакиваю в сторону. Рома широким шагом проходит мимо, в прихожую. На меня не смотрит. Злой как черт. Успеваю заметить его покрасневшие щеки и шею, сжатые в кулаки руки. Вот это папа даёт. Что случилось? Ты куда? Оставь его, Лена. Пусть перебесится. Ничего не понимаю. Метаю в папу быстрый взгляд и, развернувшись на пятках, бросаюсь следом за Дроздовым. С родителем будет возможность поговорить позднее, а вот, судя по звукам из прихожей, Рома задерживаться не собирается. «Что он тебе сказал? Останься, не уходи. Давай поговорим!» Рома торопливо засовывает свои ступни 45-го размера в белые кроссовки. дерганным движением завязывает шнурки и вскидывает голову. «Вот скажи мне, Конарейкина, я тебя просил лезть в мои дела!» спрашивает вкрачивая и выпрямляется в полный рост уперев руки в бока, гневно смотрит на меня сверху вниз. Крылья его носа раздуваются и подрагивают. Я видела его настолько злым буквально пару дней назад, когда в меня вцепился Жорик. Но тогда эта злость была направлена на моего обидчика, а не меня. Только вот не задача. Я понятия не имею, что натворила. «Нет?» «Нет», — рявкает неожиданно громко проводит рукой по лицу и медленно выдыхает, пытаясь успокоиться. В защитном жести обхватываю руками свои плечи. Но я и не лезла, интересуясь неуверенно. Не лезла? Тогда какого хрена я сейчас выслушивала твоего отца по поводу пожара в студии? Я просто попросила узнать насчет поджога. Там сгорело много аппаратуры, ты попал на деньги. Я хотела как лучше. У него много связей по работе. Они могут дать толчок по твоему делу. Разбирательство ведь завели? Да, завели. Только теперь копают под меня. Я теперь не выездной. К черту три свадьбы за границей, за которые мне уже заплатили аванс. Спасибо, Лена Конорейкина, очень помогла. Что бы я без тебя и твоей семьи делал?» Раздраженно бросается обидными и колкими словами Рома. «Делаю шаг назад. Скорее всего, без меня и моей семьи Дроздов жил бы спокойно. Только вот я уже совсем без него своей жизни не представляю. Почему копают под тебя? Ты ведь жертва. Твою аппаратуру спалили. Мое. Это было старье. Все новое я успела оттуда вывести. Ты сама видела у меня на квартире. Давай уже сложи два плюс два. Ты ведь умная девочка, дочь своего отца. Рома расстроен и разозлен. Разве что не плюется ядом. Подхватывает с комода свои ключи от машины и берется с дверную ручку. Сверлит тяжелым взглядом. Красивое лицо пылает гневом, губы плотно сжаты, на виске быстро бьется выпуклая венка. Мозг запоздало воспроизводит картинки моего пребывания у Ромы. Дома у него полно оборудования, полный комплект. Выглядело оно новым и современным. Только что бы я в этом понимала? Мысли роем крутятся в голове. Пытаюсь поймать одну из них за хвост и понять, что мне пытается сказать Дроздов. И почему он так взбесился из-за того, что папа немного подтолкнул его дело. Почему он теперь главный подозреваемый? Почему? Ты сам устроил поджог?